шестое теневые фигуры деспотической власти крес и кир вторая история рассказанная Геродотом в самом начале его исторического труда повествует о невероятно богатом и могущественном лидийском царе кресе одном из потомков гегеса согласно герадоту гибель великой империи была предсказана пифией задолго до рождения Креса, после вошедствия Гегеса на престол и предшествующего этому отречения семьи Кандавла от царской власти. Лидийский царь ошибочно отнес это пророчество к своим противникам, а не к себе. Еще один классический случай высокомерия. В ходе неудачного сражения с персами Крес попадает в плен. Сначала Кер намеревался убить его, как это, вероятно, было принято у персидских владык. По крайней мере, это право ни разу не ставится под сомнение греческим историкам, принадлежащим к иной культуре. В изложении Геродотта отсутствуют упоминания о каком-либо возмущении по этому поводу. Слуги разводят погребальный костер, на котором предполагается сжечь несчастного заживо. Однако, прежде чем это произойдет, У царя-победителя возникает неожиданная идея. Быть может, так как Киру было известно благочестие Креза, Кир возвел лидийского царя на костер, желая узнать, не спасет ли его от сожжения заживо какое-нибудь божество. Рассказ наглядно показывает, что персидский царь действует, не испытывая ни эмоций, ни чувств. В этом театре жестокости нет места для аффекта или вспышки агрессии. Вместо этого инсценированная казнь проводится как нормальное действие, включающее игру, театр и ритуал. Поскольку Кир готов отказаться от своего плана, если этого захочет один из богов, можно сделать вывод, что в этом дискурсе всемогущим оказывается не царь, а боги, обладающие абсолютной властью над жизнью и смертью. Психологическая интерпретация, напротив, предполагает, что Кер подвергает захваченного противника испытанию на храбрость, проверяя, удастся ли лидийскому царю, добыча в смысле канетти, сохранить присутствие духа и храбрость перед лицом публичной инсценированной смерти. В этой злой и серьезной игре вступает в действие греческая мысль. Побежденный правитель Крес вспоминает вдохновленные божеством слова салона о том, что никого при жизни нельзя считать счастливым. Перед лицом смерти он произносит имя афинского политика-философа. После этого он рассказывает Киру и его людям, историю о скепсисе Салона, которую Кир понимает как знак богов, и потому отказывается от принесения в жертву креса А Кир, услышав от переводчиков рассказ Креза, переменил свое решение. Царь подумал, что и сам он все-таки только человек, а хочет другого человека, который до сих пор не менее его был обласкан счастьем, живым придать огню. К тому же, опасаясь возмездия и рассудив, что все в человеческой жизни непостоянно, Кир повелел как можно скорее потушить огонь и свести с костра Креза и тех, кто был с ним. Однако попытки потушить костер оказались тщетными. Только теперь читатель узнает, что огонь уже был разожжен, и оставалось совсем немного времени для того, чтобы остановить жертвоприношение Креза. В этой легенде происходит в высшей степени эффективный, практический культурный трансфер греческой философии с характерной для нее идеей о том, что вопрос о счастливой жизни может быть поставлен только в невыносимой перспективе смерти. Характерный скептицизм выражается в том, как судьба превращает богоподобного правителя в человека. Кир – Царь-победитель поражен глубиной мысли грека Салона и на короткий миг лишается ауры всемогущего правителя, которым он хочет и должен быть. В рассказе геродота мы встречаем еще два важных момента. Пленного правителя спасает обращение к высказыванию Салона, которое Кира может без труда отнести к себе. Наступает момент раздражения и удивления и вместе с тем раскрывается дидактический замысел Геродота. Мудрость салона отражает атаку против того, кто ее произносит, находящегося в неравном положении, побежденного царя, который переносит свою судьбу с хладнокровием и самообладанием. В этом смысле можно говорить о силе и авторитете цитаты. Высказывание Салона приносит Крезу уважение в глазах противника-победителя, который делает его своим советником, что по расчету выгоднее для него, чем жертвенная смерть. В этой ситуации он постигает, на втором уровне интерпретации, опасность планируемого акта насилия. Поскольку оно, как правило, взаимно, он может испытать ту же участь, что и его пленник. Это мгновенное озарение не помешало Киру проявить жестокость к своим соседям во время войны против массагетов и их царицы Тамирис. Геродот призывает своих читателей брать пример с храброй и мудрой царицы, а не с Кира. В этом культурном контексте насилие и жестокость правителя являются частью политической реальности. Если оно где-то останавливается и сменяется пощадой, то это следует понимать как исключение из правила, не ограничивающее позицию власти. Греческий историк заявляет, что он предпочел бы сделать подобное исключение в избежание совершения жестокого поступка. Скептический взгляд на жестокость предполагает, что насилие должно применяться экономно, диетически так как оно может нанести вред самому преступнику. Седьмое. Камбис, неуправляемый правитель. Крес, наученный горьким опытом, становится советником и воспитателем царского сына Камбиса, который впоследствии займет видное место в топ-листе самых жестоких правителей в мировой истории. В дальнейшем повествовании, потерпевший поражение и получивший пощаду узник царя, сохраняет свою весомую роль помощника. С позиции наротологии он, бессильный, мудрый человек, усвоивший греческую традицию, выступает как фокализатор. В большинстве случаев в унисон с рассказчиком. Фокализатор или факал? персонаж, глазами которого читатель воспринимает события. Он сталкивается с ситуацией, поразительно похожей на ту, в которой находился Сенека, когда пытался убедить тирана, готового пойти на крайние меры, воздержаться от необузданного насилия. Это трудоемкое, неблагодарное и, более того, опасное для жизни дело. Этому посвящена третья книга истории, которая открывается рассказом о том, как Камбис отправляется в масштабный военный поход. При первом упоминании о нем читаем. «На этого Таамасиса и пошел войной Камбис, сын Кира, и вместе с ним шли все покоренные им народности, в том числе ионяне и иолийцей». Образ молодого царя, который хочет подчинить другие народы, используя крайне жестокие методы, позволяет перевести рассказ Геродота о правлении Камбиса на язык современной психологии и хотя бы ненадолго заглянуть в душу этого царственного преступника. Перед нами эгоцентричный, капризный юноша, подлец, привыкший к тому, чтобы все его желания исполнялись. Если он неожиданно встречает сопротивление, то отвечает жесткостью. За маской железного тирана скрывается избалованный мальчик, который хочет во всем угодить своей матери. Камбис идет на Египет с войной из-за того, что царь Амасис не хочет отдать ему в жены свою дочь, зная, что при персидском дворе она будет только наложницей. Хитрость с выдачей бедной родственницы за мнимую дочь Камбиса оборачивается против египетского царя и его преемника Псаменитаса, который терпит поражение. Для Камбиса, такого же изнеженного маменькиного сынка, как Нерон, победа над египетским царем дает отличную возможность продемонстрировать свою готовность применить насилие. Мучения жертв носят публичный, ритуальный и театральный характер. На десятый день после взятия города Мемфиса Камбис велел посадить в предместье на позор египетского царя Псаменита, который был царем всего шесть месяцев. А посадив его вместе с другими знатными египтянами, Камбис стал подвергать мужество и стойкость царя вот каким позорным испытаниям. Камбис велел царевну, дочь Псаменета, одеть в одежду рабыни и послал ее за водой, а вместе с ней и других девушек, дочерей знатнейших египтян, в таком же одеянии, как царевна. Когда девушки с воплями и плачем проходили мимо своих отцов, те также подняли вопли и рыдания, глядя на поругание дочерей. Только Псаменит, завидев издали девушек и узнав среди них свою дочь, потупил очи долу. Когда девушки с водой прошли, Камбис послал затем на казнь сына Псаменита и две тысячи его сверстников с петлей на шее и заткнутым уделами ртом. Их вели на казнь в отомщение заметеленцев, погибших с кораблем в Мемфисе. Такой приговор вынесли царские судьи. За каждого человека казнить 10 знатнейших египтян. Инсценированное публичное наказание должно завершиться убийством как можно большего числа людей, и прежде всего элиты побежденной вражеской державы. Публично совершаемая жестокость следует логике самопревосхождения. Помимо этого целью является всестороннее унижение, Показательное зрелище для собственного народа и адская фиаско для жертв. Люди, оставшиеся в живых, вынуждены наблюдать, как их семьи, родственники и друзья уходят в небытие. Однако с логической точки зрения унижение означает, что жертвы лишаются не только чувства собственного достоинства, но и мужества, чтобы когда-нибудь вернуть его. Это глубинное значение следует из того, что слово «демютигон» – унижение – происходит от мут, мужества, отвага, смелость. Несомненно, приставка «да» содержит момент отрицания. Таким образом, уничижение – «энидригун», сопровождающий акт принудительного унижения – «демютигун», всегда подразумевает упадок духа. В их ситуации уже не может быть и мысли о восстании или мести. Таким образом, жестокость ловко оперирует тем, что в психологическом и психоаналитическом дискурсе с конца XIX века называется травмой. Хотя этот термин неизвестен комбису, Тем не менее, интуитивно он знает о последствиях травмы и использует их в своих целях. В тексте также описывается особая форма мести. Она характеризуется тем, что не может и не должна быть взаимной. На отказ египетского правителя отдать ему в жены свою дочь, Камбис отвечает войной. За каждого его солдата, убитого на войне, В публичном театре должны были казнить 10 знатных египтян. Подобные процедуры были известны во времена гитлеровского террора. «Парс про тотто» укажем здесь на преступление вермахта в Греции. «Парс про тотто» — часть вместо целого, латинский. В этом случае экономика жестокости приобретает совершенно не метафорический смысл. Ценность жертв проявляется как в их количестве, так и в их символическом значении. Если соотношение оценивается как 10 к 1, 10 египтян за одного перса, то ценность побежденных вельмож падает до 10% от ценности победителей. В итоге это приводит к символической инфляции, поскольку ценность униженных и принесенных в жертву людей – становится предметом любопытства всех тех, кто наслаждается уничтожением жертв. При этом общее любопытство делает невозможными угрызения совести. Решающую роль играет не только всемогущество правителя, но и то, что он позволяет своим подданным участвовать в спектакле и делит с ними победу, делая их партнерами и сообщниками. Происходящее уместно называть спектаклем, поскольку сам правитель не принимает участие во всех этих злых играх, а действует как режиссер театра или кино. Он дает указания. Насилие, убийство, избавление от трупов и кровавых следов – дело других, подчиненных. Далее Геродот не комментирует эти события, но упоминает одну показательную деталь – которая напоминает ранее рассказанную историю креза и кира устраивая позорный спектакль представляя царских потомков и детей египетской знати как бесправных существ здесь можно вспомнить о гамбиновский образ омосачер человека лишенного прав и исключенного из сообщества что в определенном смысле напоминает положение военнопленных у Кира и Камбиса. Царь-победитель хочет проверить на стойкость побежденного противника. Псаменит, как и Крес, выдерживает эту экстремальную ситуацию. Он опускает глаза, безропотно переносит психологическое унижение и оплакивает не судьбу своих детей а несчастье старого богатого друга, который потерял все. С точки зрения наротологии, это вариант идеи Салона, которую вспоминает Крес, когда его возвели на горящий костер. Ответ Камбиса, согласно описанию Геродотта, удивительно похож на реакцию его отца. Понимая, что соперник сохраняет стойкость и присутствие духа, он приказывает помиловать его. Затем Геродот сообщает, что Псоменит мог не только спасти свою жизнь, но и вернуть себе власть над Египтом, поскольку у персов обычно царские дети в почете. Поэтому историк осуждает побежденного царя за попытку восстания, столь же отчаянную, сколи тщетную, стоившую ему жизнь, что историк называет достойным возмездием. В то же время Геродот осуждает Камбиса, так как по его приказу были осквернены усыпальница и тело умершего царя Амасиса. Забальзамированное тело царя подвергается истязаниям, а затем сжигается. Греческий летописец и протоэтнолог расценивает это как нарушение символического порядка, причем не только у греков, но и у египтян и персов. В этом месте мы понимаем, что Геродот хотел бы провести отчетливые границы для себя и своих читателей, касающиеся Номоса и Этоса, закона и обычая. Поведение Камбиса противоречит правилам морали, и Геродот комментирует сожжение тела царя следующим образом. Это было нечестивое, безбожное повеление, ведь персы считают огонь божеством. Сжигание же трупов вовсе не в обычаю у обоих этих народов. У персов, потому что они по приведенной выше причине считают преступным предавать какому-нибудь богу человеческое тело. Египтяне же признают огонь живой тварью, которая пожирает все, что не попало, чтобы потом, насытившись, умереть вместе со своей жертвой поэтому отдавать покойника на съедение зверям противно египетскому обычаю. В этой аргументации по-прежнему совпадают этос и этика. Они устанавливают определенные границы правителю, и их нарушение для него рискованно. Кроме того, с точки зрения государственной политики неразумно пренебрегать обычаями, как своими, так и чужими. В этом суть критики Камбиса в истории. Еще один момент, который постоянно возникает в античных текстах и связан с обычаями, это умеренность, самоконтроль. В тексте Геродотта сообщается о безумии персидского царя, который смертельно ранил Аписа, священного теленка египтян и приказал убить всех жрецов Аписа. Царь живет в опьянении властью, в иллюзорной уверенности, что любое бесчинство останется безнаказанным, так как его противники слабы. И снова речь идет о мести, превосходящей себя и невзаимной. В известном смысле, по теории жертвоприношения Жерара, смотрите главу восьмую. Жрецы являются заместителями, которые должны искупить бесчестье, понесенное в компании. Суть в том, что тем, кто в этом участвует, совершаемое имисили представляется божественным деянием, и потому оно может быть исполнено без угрызений совести. В этом отношении жертвы, связанные с ней дискурс оправдывают преступников. С психологической точки зрения огонь мести отражает внутреннее состояние Камбиса. При этом Геродот даже ставит правителю своеобразный медицинский диагноз, указывая на вспыльчивость царя, его пьянство и эпилептические припадки. Тиранам движет страх, что окружающие хотят его убить. Ситуация, знакомая нам из анализа личности Туглака у Канетти и Батутты. Это придает жестокости нереалистичный оттенок. Особенностью этой формы жестокости является то, что она следует логике роста, как и власть, которой она в определенной степени служит. Жестокость трудно сдержать, поскольку одно разрушительное действие с необходимостью влечет за собой другое, еще более безобразное близкая фрейдовскому влечению к смерти, очень скоро направляется против собственной семьи, людей и, наконец, против самого себя. Поэтому, окидывая взглядом историю XX века, можно сказать, что гитлеровский Третий Рейх с самого начала был смертельно опасным предприятием, идущим к своей гибели. В случае с Камбисом за убийством брата-соперника следует череда злодеяний. Сначала обезумевший правитель принуждает двоих своих сестер к кровосмешению и убивает третью. Войдя во вкус, он распоряжается убить сына своего самого преданного министра и тем самым устанавливает режим беспрецедентного террора. В этот момент его бывший наставник, Крес, призывает его к сдержанности и самоконтролю. Лишенный власти царь в изгнании напоминает жестокому персидскому правителю о мужской добродетели, самообладании. Он обвиняет его в беззаконных убийствах невинных людей и детей. Это не только морально неприемлемо, но и контрпродуктивно в смысле сохранения собственной власти, экологии и управления. Если и дальше будешь так поступать, то берегись, как бы персы не восстали против тебя». В ответ Камбис угрожает Крезу немедленной смертью. Конфликт разгорается уже после того, как царь принуждает свою сестру к кровосмешению. Своим поведением он фактически призывает королевских судей к действию. Выясняется, что его власть не абсолютно, несмотря на его фантазии о всемогуществе. В конце концов, есть суд, который должен совершать правосудие даже в ситуации страха перед правителем. Поэтому царь спрашивает, нет ли закона, разрешающего вступать в брак с сестрами. На это коллегия дает правителю честный и прямой ответ. Соблюдая собственную безопасность, судьи отвечают, что они нашли другой закон, который позволяет царю делать все, что угодно. Дипломатичный ответ неоднозначен. Правитель может решить, какому закону будет следовать – обычаю или притязанию на исключительную власть и господство – для которого обычай всегда остается угрозой. Камбис переживает восстание группы медийских вельмож и умирает преждевременно, при обстоятельствах, очень напоминающих смерть священного теленка Аписа, которого царь убил, чтобы унизить своих противников, от раны в бедро. Так искупаются преступления в рамках нарратива, построенного с позиции жертвы. Восьмое. Жестокость как компенсация чувства неполноценностей. У персидского царя и индийского султана, помимо прочего, есть одна общая черта. Как и Туглок, Камбис не был особенно успешным военачальником, если не считать египетской кампанией. Целостность его империи не раз оказывалась под угрозой изнутри и извне что вызывало у Камбиса нарциссическое недовольство и страх, что он может потерять трон. Реакцией на это была эскалация насилия, объявление своего рода чрезвычайного положения. Однако насилие, развязанное им, создало угрозу для его власти. В горизонте мышления его биографа Геродотта, задолго до стойков, возникает идея о том, что агрессию нужно использовать умеренно и при необходимости, уважая свои и чужие обычаи и, по возможности, избегая мести. Изречение салона о том, что никого нельзя назвать счастливым при жизни, можно интерпретировать как принцип благоразумия. Судьба, которую один готовит другому, лишая его всех материальных и нематериальных благ, в итоге может совершенно неожиданно постигнуть его самого. Относительно ориентализма Геродотта следует сказать, что он существенно отличается от современного, например, в версии Эдварда Саида. В истории проводится разделение между греками и варварами. Тем не менее, в представлении Геродотта, помимо Кайне, У греков и их восточных и южных соседей существует достаточно общих черт, точек соприкосновения и обмена. Культуры, знакомые Геродоту, обладают сходными чертами. Греческий путешественник пытается объяснить насилие Камбиса на личностном уровне как акт, который, говоря современным языком, выходит за рамки монополии на насилие древних империй и цивилизаций. С одной стороны, применение насилия необходимо для установления власти над большими территориями. Но с другой стороны, такая экономика жестокости, особенно когда она превращается в агрессивный, вызывающий страх акционизм, может иметь дестабилизирующее влияние. Таким образом, на примере передовой цивилизации Ближнего Востока Геродот показывает нам хрупкость власти. Это можно связать с проведенным Ханной Арендт различием между властью и насилием. Власть статична, она обладает структурой и пространственной организацией, а насилие процессуально, динамично и имеет темпоральный характер. В результате оба явления могут вступать в противоречие друг с другом. Насилие в тексте представлено огнем, который Канетти считал столь важным для масс. Тем огнем, который, по словам геродота египтяне сравнивали со всепоглощающим зверем, хищником, который не успокоится, пока не утолит свой голод. По этой причине испытание огнем иногда кажется очень опасным для холодной силы. Функционально жестокость находится посередине между этими двумя полюсами. Мы представили ее как расчетливую и намеренную, но в ней явно присутствует элемент огня. То, в какой степени она стабилизирует или дестабилизирует власть, зависит от контекста и стратегических расчетов правителя. Образы Нерона и Камбиса, чьи поступки опасно выбиваются из логики цивилизованного господства, созвучны нашему времени. В произвольности их действий, в пренебрежении общественными нормами своего времени и нарушении границ проявляется то, что делает их современными. Нигилистическое желание уничтожить других и вместе с тем тенденция к саморазрушению. Возможно, они принадлежат к числу наиболее проблемных правителей в мировой истории. Девятое. Кровавая корона. Шекспир. Обратимся к другому европейскому региону и автору, который в своих драмах тонко раскрыл природу власти. То, что безудержная жажда власти — это не исключительно восточная черта, доказывает переработанная Шекспиром история англо отношений с ее династической борьбой и интригами, в которой великий драматург особенно выделяет тему расчетливого использования власти и насилия. В литературно-театральном мире Шекспира мнимо-стабильное господство достигается только расправы и предательством, из-за чего, Каждый правитель живет в постоянном страхе перед обманом тех, кто сидит вокруг чаши власти. Макбет начинается с измены соперника в борьбе за королевскую власть в Шотландии. Пьеса Шекспира — это история слабого короля, который неосознанно стремится передать бразды правления другим. Начинается старая игра за власть. Тот, кто недавно был верным помощником, очень скоро становится тайным противником короля. За свою верность Макбет получает от короля Дункана титул Кавдорского Тана. Одновременно он обдумывает свержение слабого правителя. В то время как он колеблется, леди Макбет полна решимости не упустить шанс и исполнить предсказания трех прорицательниц, ведьм о том, что Макбет придет к власти любой ценой. Пророчество также можно интерпретировать как выражение желания самого Макбета взойти на трон и обрести королевскую власть. Интересно, что, по крайней мере, в начале движущей силой смертоносных событий является женщина. Показательны и то, что она презирает своего мужа за его нерешительность – говоря с ним и о нем самом довольно снисходительно да ты гламесский и каавдорский тан и будешь тем что рок сулил но слишком пропитан молоком сердечных чувств чтоб действовать ты полон честолюбья но ты б хотел не заморавший рук возвыситься и согрешить безгрешно мошенничать не станешь ты в игре но выигрыш бесчестный ты присвоишь Прежде всего, примечательно, что здесь жена отказывает своему мужу в решающем качестве мужественности, а уже через несколько мгновений сама заявляет о своем бесстрашии и мужестве. В этом кроется угроза со стороны женщины. Она не признает его мужчиной в полной мере, потому что ему не хватает жесткости, которая, как представляется, необходима для достижения королевской власти. Этот мотив играет важную роль и в пьесе поклонника Шекспира Франца Грильпарцера. Кунигунда, вторая жена отакара молодая и амбициозная, презирает мужа за то, что он подчинился своему сопернику Рудольфу и признал его положение. «Я не желаю быть женой слуги», С прислужником не разделю я ложа. Хотя правила игры за власть не подразумевают этого, козырь оказывается в руках женщины. Если Макбет отважится совершить шаг к власти, то он заслужит ее полное признание, любовь и восхищение. А это как раз и есть то, от чего зависит слабый мужчина в шекспировской драме, Ведь королевская власть в этом «джендер-трабл» — самый драгоценный дар, который он должен преподнести своей жене. Джендер-трабл. Gender Гендерное e беспокойство. Английский. Он должен доказать, что достоин ее. Причем с самого начала становится ясно, что этот будущий король на мгновение слишком слаб, чтобы противостоять энергии женщины. Маловероятно, что в итоге он одержит победу. Шекспир представляет нам потенциального правителя, которым на самом деле движет слабость и неуверенность, а потому сильная и решительная леди является необходимым звеном в системе персонажей пьесы. В то же время леди Макбет выполняет в пьесе еще одну функцию. Она действует и говорит, как холодный анатом и аналитик власти. Для нее власть, как форма абсолютного господства, аморальна сама по себе. Она не признает и не допускает никаких ограничений в средствах. Хорошо все, что помогает достичь целей. В английском оригинале говорится об illness, что можно было бы перевести как болезнь, В немецком переводе используется слово «нечестие» – «шлехтикхайт». Таким образом, остаются всего две возможности. Либо ограничить власть, поскольку она аморальна, либо пустить злую болезнь на самотек, что, однако, исключает любую возможность морально-этического регулирования. Шекспир разыгрывает эту ситуацию мастерски и радикально, Если бы Макбет последовал своей доброте или, возможно, мудрости, пьеса закончилась бы, не успев начаться. Леди Макбет, которая снова выступает в роли аналитика власти, знает, какой ценой удастся довести игру за власть до хорошего для нее конца. «Пусть женщина умрет во мне, пусть буду я лютую жестокостью полна».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 В английском оригинале прямо говорится об этом. Играя императивами, она обращается к себе и злым духом, требуя лишить ее женственности. «Unsax me here!» «Пусть женщина умрет во мне!» Отказ от женской гендерной роли позволяет ей взять на себя мужскую роль, от которой поначалу хочет уклониться ее колеблющийся муж. Когда же Макбет принимает свою роль, она отходит в сторону, выполнив свой долг в игре за власть. В символической смене пола играет роль упоминавшаяся выше метафора грудного молока. Молоко, олицетворяющее материнскую заботу, должно быть отравлено призываемыми помощниками-убийцами, которых она допускает к своей груди. Непристойная ситуация. Так что оно теряет свою питательную и животворящую функцию. Замечательная метафора. Власть описывается как процесс отравления. Однажды начавшись, он не закончится до тех пор, пока не уничтожат самих его зачинщиков. Отсюда понятно, что инстинкт смерти, почти во фрейдовском смысле, всегда участвует в игре. Это относится и к узурпатору «Шотландской короны», и к лидеру национал-социалистов, которого, как уже упоминалось, Элиас Канетти не называет в своем эссе, хотя его образ просматривается между строк. В решающий момент желания абсолютной власти и жизнь становятся взаимоисключающими. Пророческий смысл пьесы заключается в том, что женщина, занимающая место мужчины и призывающая к героическому насилию, впадает в безумие не только потому, что злая игра проиграна, но и потому, что духи тьмы в конце концов разрушили ее изнутри. Жестокость, в этом месте Шекспир использует слово cruelty, имеющее латинскую основу, наносит ответный удар человеку, который совершил убийство ради власти, К этой же теме, но в иной связи, Шекспир обращается и в короле Лире. Пьеса начинается с роковой душевной травмы, которую причиняет королю единственная преданная ему дочь – Корделия. Очевидно, Лиру сложно передать бразды правления следующему поколению – дочерям и зятьям. Сестры Корделии – Ганерилье и Ригана – напротив. Симулируют любовь к своему отцу, чтобы как можно быстрее полностью лишить его власти. В спешке две сестры, поначалу в согласии друг с другом, переходят к установлению своей власти всеми возможными средствами. Жестокие действия требуют решимости. Произвол Лира еще больше укрепляет их намерения. В некотором смысле их действия являются подражанием поступку отца, который изгоняет свою некогда любимую дочь. Так, нетерпеливая гонерилья предлагает действовать не откладывая. Противостояние перерастает в характерные вспышки насилия, в которых, в высшей степени символично, у посланника Лира вырывают оба глаза и убивают слугу, заступившегося за него герцог карнуэльский «Увидишь? Никогда ты не увидишь! Держите кресло, молодцы! Сейчас я растопчу твои глаза ногами!» В обоих случаях речь идет скорее об унижении и демонстрации силы, чем о спонтанной ярости. Смысл в том, чтобы показать дряхлеющему царю отцу, что новые правители не обращают на него никакого внимания и готовы на все. Тот факт, что посланник отца лишается именно зрения, заключает в себе двойной символизм. С одной стороны, это насмешка над Глостером, который не может видеть последующие ужасные события, тем самым устраняется очевидец. С другой стороны, это символический акт кастрации, который в конечном счете относится к царю-отцу. Но, как и в Макбете, здесь также происходит отрицательный диалектический поворот. Сёстры союзницы не испытывающие угрызений совести, неизбежно вступают в конфликт друг с другом и становятся жертвами огня насилия, которое они сами разожгли. Здесь перед нами не просто аристотелевская этическая эстетика, выраженная в драматической форме, согласно которой дурные люди не должны побеждать. Скорее, поворот сюжета основан на тонком понимании неограниченного господства, которое неминуемо приводит к саморазрушительной жестокости. Такова экология власти. В своей фантазии о всемогуществе правитель стремится пресечь в зародыше любой намек на сопротивление, причем делает это наиболее радикальным способом. Тем самым приводится в действие механизм, ускользающий из-под контроля своих создателей. Возникает чудовищное противоречие, раскрывающее объясну. Если власть означает контроль над людьми, вещами, институтами, пространством и временем, то жестокость, направленная на то, чтобы сделать власть неоспоримой и закрепить ее раз и навсегда, приводит к тому, что никто из ее зачинщиков уже не в состоянии ее контролировать.